Вопреки зудящим от нетерпения ладоням бросаться сломя голову, в омут работы с металлом «Бронкс» сразу не стал. Вместо постыдной спешки он спокойно досидел на той самой террасе недешевого, надо сказать, ресторана, до самого его закрытия уже ночью, и разработал тщательный план. Как и полагается, план предусматривал запасные варианты, страховочные инструменты и нуждался в дополнительном сборе информации. Роль до разведки в рамках любой имеющейся задачи Бронкс из армии знал не понаслышке. Поразмыслив, он пришел к выводу, что сама возможность от него никуда не денется и через сутки, и через неделю. «Ханство орков как стояло, так и стоит». И, по всей видимости, дальше тоже стоять будет. Нынешний правитель его, носящий титул хана, к слову сказать, более чем здравствовал. Соответственно, о смене династии, либо государственного курса, а также внутренней монетарной политики речи не было. А уж если они столько лет до приезда Бронкса в своих принципах державного учета оборот золота за деньги не считали, то с чего бы сейчас ситуации лихорадочно меняться? Вместо суеты Бронкс решил осмотреться и обдумать еще несколько идей, пришедших в голову, помимо самой очевидной. Местное пиво, хоть и не гномьями руками сваренное, просветлению ума все же способствовало. Дай бог здоровья пивовару. Попутно следовало обдумать вот какой еще момент. Если наоборот золото, здесь ну вообще не обращают внимания» то о чем это может говорить? Самое первое, что приходило Бронксу в голову, так это сказочное богатство местного двора. Из курса элементарной экономики следовало предположение, все местные финансовые потребности и бюджеты каким-то образом закрываются из других источников. Если так, то очень богатой стране, возможно, смысла и нет тратить время и силы на существование и функционирование пробирной палаты в ее роли контролера оборота золота, серебра и платины. Хотя тут уже вставал другой вопрос. А из каких источников помимо золота можно финансировать немалый местный государственный аппарат так, чтобы в том золоте и вовсе не нуждаться? На эту тему догадок не было. Ладно бы орки делали какую-либо механику, как гномы. Хотя бы те же хронометры. Либо, будь здесь сельское хозяйство на такой высоте, чтобы четыре урожая в год снимать, как у тех же эльфов. В общем, будь валовый внутренний продукт ханства на недосягаемой высоте, недооценку условного товарного эквивалента в виде банковских металлов еще можно было бы понять. Однако же... Ни в каких подобных подвигах разума либо трудолюбия населения Оркленда допрежь да замечено не было. Растили себе потихоньку свой скот, как тысячу лет тому назад, качуя вместе со стадами. Ну да, за счет производства мяса здешняя экономика чувствовала себя вполне на высоте, но они даже с его консервацией не заморачивались. Темный народ, как солили да коптили сколько сот лет, если сохранить требовалось, так и сейчас солят и коптят». Хоть и весьма удачно получается, Бронкс в раздумьях отсалютовал сам себе местным копченым говяжьим ребрышком, поданным к местному же пиву бесплатно, в качестве комплимента. Последнее, кстати, вергло его в размышления еще больше. Прямо сейчас, при нем, за половину вечера местные подавальщики ресторана раздали по всему залу таким же посетителям, как и он сам, мало не третью часть туши «Быка», в виде копченых закусок к пиву, к чаю, а то и просто на зуб бросить. Бесплатно. С одной стороны, это вполне вписывалось в канву здешнего гостеприимства и связанных с ним обычаев. А с другой стороны, получается, мясо тут и вовсе ничего не стоит, если его, почитай, бесплатно раздают. Странно. Золото ничего не стоит, мясо ничего не стоит, где-то точно есть подвох. В общем, перед тем, как бросаться делать глупости с неклейменным металлом, следовало убедиться в безвредности такого шага для себя лично. Родители твердо наставляли Бронкса с детства. Не считать других, разумных, дурнее себя. Отсюда напрашивалась мысль. Если гномы понимали ценность желтого металла, то уж и орков... В тупоумии подозревать не стоило. Самое интересное, что во время созерцания окружающей жизни на террасе ресторана Бронкса посетила абсолютно законная, но достаточно революционная идея. Местные женщины сплошь и поголовно таскали на себе как бы не по паре фунтов золота и серебра вперемешку в виде цепей, браслетов, увесистых медальонов – Некоторые из них могли поспорить с боевым кастетом самого Бронкса. Таких же достаточно безвкусных перстней, напоминавших тяжелые гайки. серёг до плеча. И как их только женские уши держат. У бывшего полусотника зародилась крамольная мысль. Уши орочих фемин, похоже, внутри содержали какие-то мышцы. Иначе давно бы поотрывались под весом груза известной бабушки. На границе, да по дороге сюда, тенденция не так бросалась в глаза, поскольку сельская жизнь к тому просто не располагает. Здесь же, в городе, любому на месте Бронкса становилось очевидно. Украшать себя местные дамы любят. Но рынок изысканных украшений явно не заполнен. Место надлежащей ювелирные работы занимают сплошь и рядом какие-то полукустарные поделки, словно в чайнике выплавленные. Хотя и увесистые этого не отнять. Впрочем, с учетом отсутствия законного клейма на всех этих моделях, надо бы еще пробу в них измерить. В краю, где золото от простых сплавов не отличали, с точки зрения соблюдения законности, напрашивалась идея бижутерии. Вообще, эту концепцию Бронкс катал в уме до армии, но все руки додумать до конца не доходили. Если поделить линейку продукции ювелира на три группы, то получается как по учебнику. Эконом, стандарт и премиум. В местных степях на роль эконома так и просилась недорогая и изящная бижутерия, изготавливаемая из того самого золота заниженной пробы, которое никто, кроме самого Бронкса, здесь от 14-каратного не отличит. В общем, пиво всколыхнуло мысли слишком грандиозные, чтобы бросаться их реализовывать с бухты-барахты. Для начала надо было исследовать пределы покупательской способности местных самок, а также первонаперво проверить, есть ли тут вообще внебанковский рынок золото. Иначе говоря, по какой цене металл здесь можно купить, не обращаясь в банки? И как та цена будет соотноситься с биржевой ставкой всеобщего банка? Плюс, почем потом можно будет ненужное золото продать? Последняя, правда, виделась Бронксу исключительно в виде внесения металла на личный металлический банковский счет. Вопрос только, с каким дисконтом? В качестве самого легкого и простого способа проверить все это напрашивался визит во всеобщий банк. Повода даже изобретать не приходилось. У Бронкса почти закончились наличные. Обмен его казначейских билетов на звонкую монету различного достоинства производился только в банке. Ну, и попутно, раз уж гном собирался разворачивать здесь мастерскую, следовало там же, с имеющегося металлического счета, снять какое-то количество мерных слитков золота, серебра и платины. Для того, чтобы изготовить витрину, пару сотен выгодно смотрящихся изделий, качественный металл в целях экономии времени следовало брать исключительно в банке С утра Бронкс стал свидетелем громкого семейного скандала, не выходя из дома. Несмотря на плотно закрытые окна и двери его жилища, какая-то бабища по соседству орала за стенкой так громко, что было слышно даже ему. Суть ее претензий, обращенных по всей видимости к супругу, состояла в том, что он испортил ей всю жизнь и продолжает портить оную прямо сейчас. Вообще-то Бронкс из личного опыта отлично знал, если самка орёт что жизнь мужики испортили ей, значит, скорее всего, своему супружнику существование отравляет именно она. Совсем неожиданное и незаслуживающее внимания происшествие чего то настроило его на философский лад и он решил прогуляться на местный базар. Столоваться в кабаках, с одной стороны, было престижно и лестно, а с точки зрения бесплатно раздаваемого первосортного копченого мяса еще и приятно. С другого же боку, не наладив постоянного дохода, Бронкс категорически не собирался позволять себе прозябать в праздности и плодить ненужные расходы. Благо, готовил он изрядно и тоже почти профессионально. Ну и помимо закупки на базаре пропитания, бывший полусотник держал в уме еще одну задачу. Была охота присмотреться к неким интересным вариантам. Он всерьез собирался завести содержанку, раз уж попал в края, где фемины в среднем на голову выше него. Глупо не ловить момент, когда само в руки плывет. Более высокие местные женщины, длинноногие, а не коротконогие, как гномки, ему понравились весьма. Гуляя же по улицам и сидя вчера в кабаке, он столкнулся с тем, что его внешность в виде побритой физиономии действует на местных фемин, как валерьянка, поднесенная коту весной и натертая тому на определенное место. Вчера, обдумывая серьезные стратегические планы, он и в мыслях не держал отвлекаться на подобное. С утра же, когда финансовые планы обрели четкость, его мужское естество неожиданно напомнило о том, что в таком возрасте к потребностям тела относятся не только еда, питье и сон. В силу происхождения Бронкс отлично понимал все свои плюсы и минусы в роли дамского угодника. На местных фемин неотразимо действовало убойное сочетание – На вид ему было едва 18-20, а тело было взрослым. Ну и чего уж, материальные возможности его тоже были материальными возможностями зрелого мужа. А ничто так не трогает сердце любой фемины, как две унции чистого золота в виде цепи, надетые ей на шею в качестве презента. Рынок ничем особо не удивил, кроме обилия мяса и дороговизны овощей. У Бронкса даже зародилось крамольное подозрение. А не стоит ли вернуться ко вчерашним матери и дочери и не засадить ли их изрядный земельный участок, соответствующий ботвой? Смешно, конечно». Но фунт, хоть острого, хоть сладкого перца, стоил на местном рынке, именуемом базаром. Как три четверти фунта полновесного мяса. Гном про себя только посмеялся, делая покупки. Продавец овощей, отмеряя ему перец, вес своего товара, на чашке весов выровнял до волоса. Продавец же мяса, не глядя на кучу гирик, плюхнул на весы добрый трехфунтовый шмат говядины вместо двух фунтов. Оплачивал гном ему лишь за два фунта. Оттого с любопытством ожидал развития событий. Продавец Орг, небрежно скользнув взглядом по собственному товару, не только не уменьшил отпускаемую гному избыточную долю мяса, а еще накинул сверху полуфунтовый кусок говяжьей печенки. У Бронкса в этом месте не некстати взыграла совесть. Он полез в карман за монеткой, обижать старика недоплатой не хотелось. А мясо было парным и превыше всяких похвал. Дед лишь пренебрежительно скривился при виде денег и решительно отодвинул руку Бронкса обратно, отказываясь от монеты. «И сюда я удачно зашел!» Пробормотал гном себе под нос, удаляясь от мясного ряда. «Ты смотри, дивные земли! Трава дороже мяса! Кому бы рассказать?» Талика опыта, полученная при посещении базара, пополнилась вскоре еще одним интересным наблюдением. Семейные пары замужних арчанок и женатых орков попадались то и дело. Редко с какой феминой не следовал выводок детишек, числом от трех и более. По максимуму Бронксу встретили семеро детей одномоментно. При этом сцена семейного посещения базара орками повторялась как под копирку. Высокая, статная, длинноногая, иногда даже вполне полногрудая орчанка волокла одной рукой тот самый выводок детей, успевая на них прикрикивать и щедро раздавать подзатыльники рядом с каждым прилавком, к которому тянулись ее малолетние бандиты. Второй рукой Фемина обычно придерживала на плече, либо так несла, авоськи с покупками. Обозревая поклажу некоторых арчанок, Бронкс лишь уважительно присвистывал про себя. Он бы тоже смог нести такой груз, случись оказия, наверное. Но получать при этом удовольствие от хождения по базару Да еще за выводком малолетних аглоедов, успевая следить, такого он, пожалуй, не смог бы. Супруги-орки мужского полу, что интересно, шествовали абсолютно налегке и ничем себя не утруждали. Ни поклажей, ни детьми, ни вообще какой-либо помощью супруги. Попалось навстречу даже несколько отцов семейств, которые на ходу весело и жизнерадостно общались с кем-то по недешевым переговорным амулетам. Их прикладывали к уху, и, настроившись на второй такой же, общались голосом, словно стоя рядом. У гнома то и дело мелькали крамольные мысли. Местные женщины заслуживали доброго слова во всех отношениях. И слово это надлежало выбивать в золоте огромными буквами. Мужчины же, похоже, вообще не понимали, каких безмерных достоинств подруги им достаются. Особенно удивляли семьи, где один муж вел за собой пару или даже трех жен. У Бронкса чуть было не случилось приятное приключение. Даже будучи незавершенным, оно лишь уверило его в том, что «рай на земле возможен». Присев перекусить в местной Асхане, он оказался рука об руку с изрядных достоинств Феминой, явно кого-то ожидавшей. Арчанка была, несомненно, голодна, потому что то и дело стреляла глазами по столам соседей. Семейные же деньги, как уже успел выяснить Бронкс, на базаре всегда были у мужа. «Позвольте вас угостить». Нейтрально предложил он девице со своего места, старательно разговаривая как можно тише, чтобы никому, кроме нее, его слышно не было. «Ой, да неудобно как-то!» Мгновенно зарделась и смутилась Арчанка, стреляя уже в Бронкса такими многообещающими взглядами, что мужское естество того напомнило о себе в очередной раз. «Право, никакой неловкости в том нет, и оно не стоит вашего беспокойства». Решительно ответствовал бывший полусотник, тут же подзывая к себе подавальщика и делая соседке точно такой же заказ, как и самому себе. Затем, перебрасываясь словами из-за соседних столов, продолжая дружелюбную беседу, гном уже через полчаса почувствовал себя приятелем, миловидной и обаятельной девушки словно был с ней давно знаком. Ее встречные красноречивые взгляды, бросаемые в сторону его коленей, как и постоянно облизываемые ею собственные губы, говорили о неизбежности продолжения знакомства уже в другой обстановке. К сожалению, все испортил долбаный муж. Супруг девушки вынырнул откуда-то из толпы и почти бегом увел ее за собой, здорово поторапливаясь. Она лишь незаметно поцеловала воздух перед собой – обернувшись украдкой в сторону Бронкса и махнув ему рукой на прощание. Несмотря на несладившийся конкретный случай, настроением гном преисполнился приотменнейшим и даже заметил вслух сам себе. «Удачно попал, удачно! Хорош город! Здесь, подобно козлу в огороде, развернуться можно!» Дальнейший запланированный с вечера поход в банк однозначно требовал замены одежды. Если на его казначейских билетах не было написано, чьи они и каким образом к нему попали, то военного образца одежда однозначно заявляла всем осведомленным о его ратном прошлом. Не то, чтобы он собирался что-то тщательно скрывать, но обстоятельства его ухода из армии диктовали необходимость звонить о некоторых событиях пореже и потише. Переодеванием бывший полусотник собирался тщательно скрыть любые следы войска в своей биографии. Кроме того, в свете некоторых интересных планов на финансовом поприще, он вообще планировал поелику возможно ограничить слухи о себе в общине как местных гномов, так и тех, кто вращался с ними рядом. Зайдя в лавку готовой одежды, на остатки денег он подобрал самые простые штаны и рубаху, пообещав самому себе при первой же оказии обзавестись подобающими рангу туфлями. Новые штаны его были длинными и годились, чтобы на один раз скрыть армейские ботинки. Здание банка находилось неподалеку, тоже на одной из центральных улиц. Войдя внутрь и чуть осмотревшись в просторном холле, Бронкс уверенно направился к ближайшему столу, над которым было написано «Вам сюда Сидевший за столом клерк, выяснив цель его визита, лично сопроводил его в одну из комнат, находившихся в служебном коридоре. «Здесь вам помогут», — резюмировал клерк, пропуская соплеменника в комнату, где сидела женщина-гнома. Увидев воочию ту, которая заправляла нужными ему делами, Бронкс скривился. К женщинам ее можно было отнести, но ну, с очень большой натяжкой, исключительно по причине принадлежности к слабому полу. Была и еще одна немаловажная деталь. Несмотря на внешнюю безобидность и абсолютно детский внешний вид пигалицы, Бронкс нисколько не обманывался ее сущностью. Изображая здесь обывателя только внешне, за спиной он все же имел несколько лет службы в армии и отлично знал, что означает подобный пронизывающий, бестрепетный голубой взгляд. Пусть даже и на детском, невинном, если не знать подноготной, личике. Хотя саму эту банковскую служащую он видел впервые, с самим взглядом уже встречался. Именно так в армии смотрят на простых армейских сотрудники службы безопасности. Вроде ртом внешне радушно тебе улыбаясь, глазами на самом деле примеряют относительно тебя со всеми наинамерениями. Пигалица, подняв глаза на Бронкса, весело защебетала на родном языке. «Не понимаю», — весело ответствовал он на всеобщем, решив соблюдать инкогнито. «Банковские билеты, если что, отслеживаемых признаков не имеют, да и владеет он ими законно. А вот недавний род занятий лучше держать при себе. Для чего лучше сказаться местным уроженцем гномом лишь по крови? поди проверь». «Меня зовут Арман», — мгновенно перешла на всеобщий пигалица, стрельнув холодными глазами прицелами и изображая ртом улыбку. «Я думала, вы говорите на родном языке. Арман значит «мечта» на всеобщем», — зачем-то добавила она, не отводя глаз от переносицы бывшего полусотника. «Ну, привет, мечта», — отзывчиво кивнул Бронкс и зачем-то добавил, «педофила». «Мне бы билеты на монету обменять». Затем он извлек из котомки заранее заготовленную плотную стопку-банкнот, перевязанную бичевой крест-накрест. Увидев столь солидную сумму, небрежно носимую в обычной котомке, гнома на некоторое время утратила свое приветливо-бестрастное выражение лица и на некоторое время задержала рот в открытом состоянии. «И вы это все хотите обменять на монету?» Чуть заторможенно переспросила она, не сводя глаз с денежной пачки. «Нет, блин, я сюда журавликов из них сделать пришел. Да в окно по одному выпустить!» Не сдержался Бронкс. Билеты всеобщего размером были солидны и для небольших бумажных журавликов в самом деле годились. «Шучу!» — поспешно добавил он, видя нешуточную игру мысли на лице соплеменницы. «И наберут же всяких!» — пробормотал он себе под нос, не завершая фразы. Девица, кажется, начинала его не только настораживать, а еще и бесить. «Извините!», Извините. — кажется, мечта, наконец, овладела собой, потому что по прошествии какого-то времени вернула лицу дружелюбное выражение и полезла из-за стола. «Мне надо отлучиться!» «Ага, сейчас!» — Бронкс достал из котомки самострел и, повертев его в воздухе, засунул обратно. «Пойдет она!» «Какие у нас проблемы?» Ему почему-то не казалось правильным позволять девице сейчас бродить не пойми где, да еще со сведениями о денежном клиенте в своем кабинете. Понятно, что у него разыгралось не более чем паранойя, но и параною свою Бронкс последние годы весьма уважал. Было за что. «У вас же тут явно более 250 билетов!» Смущаясь и неожиданно краснее заметила гнома. «Пачка не банковская». Тут же пояснила она свой вывод, не давая Бронксу «Вставите слово». «Если я буду каждый ваш билет вручную на подлинность проверять, это по четверти минуты на бумагу. Если умножить на пускай четверть тысячи ассигнаций, более часа выйдет», — мгновенно сосчитал Бронкс, улавливая идею пигалица на лету. «Ух ты! А я и не подумал». «Есть иная возможность», — мягко продолжила чиновница, по возрасту выглядящая малолетней девчонкой. Даром, что костюм взрослый. С этими словами она аккуратно накрыла ручищу бронкса своей ладошкой и слегка прижала к столу. В любом ином случае, будь на месте пигалица любая другая нормальная фемина-орчанка или даже эльфа, гном бы и слова не сказал, с интересом ожидая продолжения. В случае же с плоской и ни разу не фигуристой соплеменницей его мужское Реноме молчало, как доблестный горнокопытник на допросе в плену. Бронкс немало невежливо выдернул свою руку из-под ладошки гномы и деловито уточнил. «Какая иная оказия имеется, чтоб нам час друг на друга не таращиться?» «Специальный артефакт», — чуть удивилась девица вполне искренне. «Я за ним иду. Пересчет, правда, в одну сотую от сотой доли обойдется, но в вашем случае банк возьмет...» эту сумму на себя. «Да уж тридцать медяков как-нибудь и сам бы отслюнявил», — недовольно проворчал Бронкс, сгребая деньги в котомку. «С вами за артефактом пойду. Не хочу тут один сидеть». Девица, похоже, поняла его совсем неправильно, поскольку в следующий момент загорелась взглядом, задышала глубоко и с придыханием и очаровательно покраснела кожей на скулах. «Конечно», — выдохнула она, впиваясь в Бронкса, тем взглядом, коим скучавшая в одиночестве старая собака, встречает невесть, где загулявшего хозяина после его трехдневной отлучки. Словами девица не ограничилась. Мгновенно подхватив гнома под руку, прижимаясь к нему тем местом, где у нормальных фемин находятся выпуклости, она задышала часто-часто избиваясь увлекла его на второй этаж в служебное помещение. «Расскажи, кому позора не оберешься», — ошарашенно заявил Бронкс сам себе, на силу выбравшись из банка через четверть часа. «Арман вела себя так, как могла бы действовать домашняя кошка, с трудом удравшая по весне от хозяев» и вознамерившаяся во что бы то ни стало в ближайший вечер создать свою кошачью семью. Затащив Бронкса в отдельное помещение, она тотчас заперла его изнутри, оговорившись конфиденциальностью операции и безопасностью клиента. Затем, скармливая бумаги из пачки по одной в тот самый артефакт, она ухитрялась глядеть преданными глазами на Бронкса, вести счет деньгам, наблюдать за работой артефакта и порывисто дышать, картинно хлопая длинными ресницами. — Вот же напасть! — сплюнул Бронк в сторону, усилием воли сбрасывая неприятное наваждение. Ему было вступило в голову мысль, что девица попросту была не в себе, но через секунду эта догадка лопнула ввиду своей несостоятельности. Никто не будет держать ущербного разумом на такой работе. Банк, он в иных моментах похлеще армии будет. Если в войске твои мозги в определенных ракурсах вообще никому не интересны и даже вредны, то банковских служащих. Насколько знал бывший полусотник, проверяли также а ожидали от них не в пример большего. Кстати, промотав беседу назад и вспомнив все детали до последней, он задним числом отметил аккуратные попытки мечты выспросить как по списку, откуда он прибыл, откуда такая сумма, есть ли еще, будет ли менять на этой неделе. Происходи допрос не в конторе всеобщего, Бронкс подумал бы дурное. Тут же дурочка сама пояснила, правильно истолковав нахмурившееся лицо десятника-полусотника. Мне на вас, как на клиента, надо карточку завести. Вы, конечно, имеете право на анонимность, но у меня жалование зависит от того, сколько я у вас а вас же выведаю. так что не в защите. Подобная цеплячая, обезоруживающая откровенность, переходящая в наивность со злым умыслом никак не соседствовала Тем более, что сведения, сообщенные Бронксом о самом себе, никак проверены быть не могли. Начать с того, что помещение для аренды лавки он еще не нашел. Адрес же, где он квартировал, бывший армее чудесно помнил визуально. Но хоть убей, не мог выговорить название улицы по орчи Финальным штрихом ситуации стали последние слова Пигалицы. Бронкс аккуратно перевесил и проверил пломбы на всех мерных слитках трех металлов и уже собирался уходить. Арман же, нагнав его у двери, зачем-то схватила на ходу за предплечье и заглянула в глаза. «А хотите ко мне в гости зайти в субботу? Я чудесных пирожков напеку!» Глядела она при этом своими голубыми лупалами так наивно и мерзопакостно, что Бронкса чуть на месте не стошнило прямо, на ее жакет «Я еще зайду в пятницу», — проворчал он, высвобождая руку из захвата и ускоряя шаг. «Могу быть занят», — предусмотрительно добавил он, старательно закрывая за собой тяжелую сейфовую дверь, запиравшую внешний шлюз местного казначейства, где ему отмеряли слитки и монеты в обмен на сданные им банкноты, и, отделяя себя, от ненормальной. И случится же, завернув за угол, он привалился спиной к стене и даже вытер испарину со лба. Я, конечно, неотразимый малый, но не настолько же. Окончательно добила его мечта тем, что всучила бумажку со своим адресом и ухитрилась же записать на ходу и номером своего связного амулета, с помощью которого с ней можно было разговаривать на расстоянии, будь у Бронкса такой же. К счастью, обзаводиться такой дорогой и совершенно ненужной штукой он не стремился, о чем ей тут же и сообщил, под вспыхнувший отчаянием взгляд Пигалицы. Случай, происшедший у него только что с Алией и ее супругом, был хоть и нетривиален даже по меркам самого Бронкса, но вовсе не непредсказуем. Если лис ходит по чужим курятникам, рано или поздно с псами переведается. Философски заметил он самому себе, подходя к своей лавке. Рабочее место, кстати, удалось на славу. Не став жадничать, он выкупил в рассрочку весь первый этаж отдельно стоящего здания на противоположной от жилища стороне. И по работе тоже обосновался в центральной части города. Для того, чтобы о лучшем ворочей столице ювелирном мастере узнали все, кому надо, рекламировать себя все равно было нужно. Лавка должна располагаться на центральной улице. Тут было без вариантов. Для привлечения внимания и как следствие потока интересующихся он давно задумал соответствующую штуку. В качестве главной рекламной модели Бронкс старательно припомнил одну эльфийку из посольства на родине. Дело было давним, но фигуру высокой эльфы он запомнил навсегда. Эх, были времена. Недолго думая, усреднив пропорции лица бывшей ушастой пассии, ну да, было дело, было. Он сделал его более похожим на местную арчанку и отлил в виде двухярдовой скульптуры из серебра. Как есть неглиже. После чего выставил скульптуру в качестве экспоната в специально подсвечиваемой стеклянной витрине. Так, что видно было всему городу. С отливкой, кстати, пришлось помучиться. Полноценного плаца взять было негде, от того делал он ее частями, лил тоже частями. А спаивал потом полученные фрагменты вручную. Но все рано или поздно оканчивается работа тоже. Потратив две недели, Бронкс в предвкушении выставил скандальную поделку на обозрение местным и принялся ждать результата. Ход был коварным по двум причинам. Во-первых, у орков культура изображения обнаженного тела не приветствовалась. Были на то соображения их веры, плюс какие-то там заветы отцов и предков. Соответственно, второго такого изделия во всем городе было не найти. И речь даже не о качестве работы – а художественной концепции. Во-вторых, изображение любых разумных, будь то картина, либо скульптура, обычаями орков тоже прямо хоть и не возбранялись, но и не поощрялись. А два скандала на одном месте, что может быть лучше для стремительных слухов? То-то и оно. Вообще-то из золота такая поделка смотрелась бы куда как выигрышнее, но Бронкс не жадничал. Проба, пера, раз. Таскать серебро легче – 2, ибо золото все ж в пару раз тяжелее. Да и привлечь внимание хватит и этого, а две сотых металла на угар при расплаве никто не отменял. В отличие от местных, Бронкс отлично знал правила теории. При переходе любого тела из твердого состояния в жидкое, часть материи испаряется, разогнавшись и проскакивая по инерции до газообразного состояния. Абсолютно любой материи – Золото в том числе. Потерять две сотых веса серебром на изготовление скульптуры было делом хоть и неприятным, но в денежном выражении не особо болезненным. А вот утратить сразу несколько унций золота... Кстати, скульптуру Бронкс сделал полой изнутри. Все равно трогать руками он ее никому позволять не собирался. Затраченные усилия уже понемногу давали свои плоды в виде ручейка клиентов. Некоторые из них приходили много после заката. Оттого Бронкс и подумал прервать ставший ненужным выходной. Подавальщицы и до утра никуда не денутся. А вдруг кто денежный еще заглянет на огонек? Улица освещалась и после заката. Витрина же Бронкса, оборудованная гномом по всем правилам, играла огнями даже на фоне сверкающих уличных фонарей.